Глава тридцать вторая После седы экипаж Виктории оклемался только к вечеру следующего дня. Ника долго мутила, а капитан норовил любые подозрительные на его взгляд ощущения сверять с яхтой или селеной. Даже урок Синдорина прошел как-то сумбурно. Ник никогда не жаловался на свою память, так что уже мог примитивно общаться на новом для него языке во всяком случае, с добавлением жестов. Поэтому он был уверен, на Валинури они не заблудятся. Хуже всего пришлось Рэйвен, которая никак не могла избавиться от головной боли. Даже таблетки не слишком помогли. «Эх, а ведь там было красиво, как в раю!» — мечтательно изрекла она, когда все собрались на кухне, пытаясь поужинать. «Надеюсь, мы еще не скоро узнаем, насколько в раю красиво», — усмехнулся Ник. «И это тебе только казалось», — нравоучительно поднимая ложку, поправила Селена. «На самом деле лес был серый, облезлый и невзрачный, и ощущение от него так себе, как ночью на кладбище». «Ох, ты была ночью на кладбище?» — неподдельно заинтересовался Ник. «Нет, но я читаю много книг, и у меня хорошее воображение». «Ребят, вы не обидитесь, если я лягу спать прямо сейчас?» уточнила с видом Рэйвен. «Не знаю, почему меня сильнее других накрыло». «Потому что у тебя тонкая душевная организация, фея», ответил за всех Ник, вставая со стула. «Пойдем, я тебе на ночь сказку почитаю». Прозвучало, видимо, двусмысленно, потому что селена хмыкнула. Парень глянул на нее с некоторым осуждением. Рэйвен и так страшно смущалась от всех этих дружеских подколов. А тут еще и было неловко из-за ситуации на седе. Это Нику Фиолетову, спаслись и хорошо. Неприятно, конечно, что его мозгом так поиграли, но смысл-то комплексовать. Как любит говорить Джерри, в космосе всякое случается. Но Рэйвен не такая, она все очень близко к сердцу воспринимает. И сейчас норовит спрятаться не из-за головы. Хотя и от нее не сладко просто рейф надо как то все переварить парень не понимал откуда он все это про жену знает они стали как сообщающиеся сосуды ник уловил все ее чувства и рейвен казалось его тоже это было восхитительно но пожалуй немного пугало не всеми своими ощущениями ник был готов делиться даже с женой Точно уж не хотел ей транслировать свои страхи, неуверенность и прочие, не самые приятные чувства. Ник сел возле жены и поцеловал ее на ночь, как ребенка. Веселенький у них пока получается медовый месяц, ничего не скажешь. Совсем не на это он рассчитывал, зато будет что внукам поведать. Парень стал гладить Рэйвен по волосам, но от этого незамысловатого действия почему-то проснулись абсолютно недетские желания. И Ник, услышав, что девушка сладко посапывает, быстро ретировался. Селена сидела одна за кухонным столом с увлечением, выкладывая какое-то слово из семечек. «Пытаешься изобразить слово «вечность», — поддел ее Ник. «Ничего себе! Ты, оказывается, детские сказки читал?» Не осталось в долгу Селена. «У меня тоже было детство! Сюрпрайз!» И уже серьезно спросил. «А Джерри куда делся?» «Предложение готовит для Валенора. Это сложно, когда не знаешь, что нужно заказчику и что стоит предлагать. Приходится накидывать алгоритмы переговоров сразу по многим вариантам». Ник с пониманием кивнул, а потом задал вопрос, который несколько дней уже занозой сидел у него в мозгу. «Слушай, а тебе не кажется, что в истории с прототипом мы играем как бы против задумки Вселенной?» «В каком плане?» уточнил сэл не отрываясь от своего увлекательного пазла. «Вот смотри, вся эта свистопляска началась с пропажи прототипа. Никто из нас не искал приключений и до сих пор как-то не ищет. Но все вокруг до нас как докопалось!» Джерри вон из кожи выпрыгивает, чтобы действовать на опережение, предусмотреть все нюансы. Апгрейдит яхту, закупает медикаменты, приобретает новые навыки. Но тут же всплывают какие-то новые обстоятельства, которые он еще не успел предвидеть, чтобы предотвратить. Как будто против нас играет кто-то с чит-кодами». Вселенная подняла глаза. «Что-то ты меня прям пугаешьник Ты сейчас о Боге и неотвратимости судьбы?» «О Боге, высшем разуме, инопланетянах, я не знаю». — Но во всем этом есть какая-то мистическая закономерность, и она мне не нравится. — Эка тебя седой торкнула. — Где вообще граница нашего выбора и того, что навязывают обстоятельства? Ник понимал, что вопрос риторический, поэтому дальше они просто помолчали. Селена снова вернулась к буквам из семечек. — Так что ты выкладываешь? — уточнил парень, переводя тему. — Сюрприз для реда «Сэл!» Ник сделал паузу, не зная, как спросить. С братом бы он точно такое обсуждать не стал, но Селена... Она была очень наблюдательной. Вот тогда у обсерватории, когда говорили про Рэйвен, как на него посмотрела. Еще раньше него все поняла. Это уже Ник, конечно, сообразил потом, когда прокручивали воспоминания. Невесте брата можно было доверить тайны, и она чувствовала людей. «Скажи, от отчего, бывает, хочешь что-то произнести и не можешь, вот прям физически?» «Спазмом горло перехватывает, душит, язык не подчиняется!» Ник говорил, понизив голос до шепота и с опаской прислушиваясь к звукам в коридоре. Видимо, Селена все это тоже заметила и быстро сделала выводы. «Что именно ты не можешь сказать, Рэйвен?» «То самое», — буркнул Ник, утыкаясь взглядом вцепленной в замок руки. «Ты до сих пор не признался в любви?» Ахнула Селена, рассыпает от неожиданности семечки. Ник поднял глаза и укоризненно посмотрел на девушку, давая ей понять, что неплохо бы вести себя потише. Селена стушевалась. «Извини, мне такое даже в голову не приходило. Но ты сам уверен в своих чувствах?» «Более чем. Я уже несколько раз пытался сказать, но меня прямо перемыкает. Напиши». «Прямо как в девятнадцатом веке», — хмыкнул Ник. «Я тебя умоляю, это просто смешно». «У тебя был негативный опыт, когда ты произнес, и тебя отвергли?» «Нет», — растерялся парень. «Да Рэйвен мне и в голову не приходило никому этого говорить». «Родители? Братья?» Ник растерялся еще больше. «Да вроде нет. В семье обычно о таком вообще не говорили». «Чего ты боишься, Ник? Что Рэйвен не ответит? Зря». «Я вижу, как она на тебя смотрит». «Да вы оба как два пушистых котенка, такие мими-милые, когда вместе». «Того, что все закончится», — сказал Ник, будто вступая на тонкий лед, вздрагивая от собственных слов. «Ну так, может, в этом и ответ? Ты не можешь ей сказать о своих чувствах, потому что боишься, что это запустит цепную реакцию к финалу ваших отношений». «Не знаю», — обескураженно проговорил Ник. Я как-то не думал над проблемой в этом разрезе». «Ну так подумай», — Эрэд мне признался сразу, как сделал предложение. И это ни на грамм наших отношений не пошатнуло, даже укрепило. И потом, ну вот смотри, пример. С того момента, как вы с рейван консумировали брак, ты стал ее меньше хотеть? «Конечно нет, чушь какая», — возмутился Ник. «Даже, наверное, наоборот». Ну так вот, признание в любви — лишь консумация ваших эмоциональных отношений. Раздались звук отъезжающей переборки и шагов. Ред вошел в комнату и осмотрелся. — Вы что тут сидите, такие загадочные? — Да вот, смотрю, как твоя невеста перебирает чечевицу. Така молода и така хозяйственная Съерничал Ник, как будто минуту назад они не обсуждали ничего серьезного. Рэд подошел, обнял Селену за плечи и прочитал. «Им, Мэлин, Лэ». «Я люблю тебя, Синдерин». Совершенно не стесняясь брата, капитан наклонился и поцеловал девушку, нежно и долго смакуя каждую секунду. И лишь потом, чуть отстранившись, прошептал. «Я тебя тоже». Похороны прошли традиционно. Сам ритуал в сиянии ничем не отличался от ритуала в других княжествах Валенора. Разве что эльфов, желающих почтить память воинов, собралось значительно больше. На центральной площади для всех даже не нашлось места. Так что народ проходил, клал цветы и рассредотачивался стоять по прилегающим улицам. Лекари обработали тела специальным раствором, позволяющим ускорить кремацию, но она все равно заняла несколько часов. За это время над площадью не раздалось ни слова. В скорбной же тишине прах собрали в урны и установили их на повозку, возле которой, вплоть до отъезда и сияния, принц распорядился держать почетный караул. Но как только обряд был закончен, Анарион сразу подошел к княжескому командующему. От осознания, что тот в чем-то все же был прав, при своем первом разговоре на душе противно скреблись кошки. «Я хочу знать имена всех эльфов, кто владеет информацией о графике движения патрулей». «Так, э, — замялся командующий, — все. Патрули выходят в один с утра из всех башен. Возвращение меняется, но, как правило, это не критично». Так что следующая группа всегда заступает снова в одиннадцать. Принц даже как-то растерялся от такой глупости. Получается, что враги могли четко спланировать набеги, так как абсолютно точно знали, в какой промежуток времени на патруль не наткнуться. Для этого даже не надо было заводить среди эльфов крысу. Достаточно какое-то время просто последить за башнями. Но крыса определенно была... Хотя не факт, что среди военных. Отъезд Анариона из замка видели и придворные, и прислуга. Поиск пособника бандитов мог затянуться, но принц не собирался от него отказываться. «Выберите несколько доверенных человек, составьте графики патрулей. Время должно меняться ежедневно и не совпадать с выходом отряда из соседней башни», приказал он эльфу и удалился в сторону замка. Тирон ждал его прямо у входа во дворец. «Мой принц, вам письмо». Птица прилетела четыре часа назад. «Оно с красной полосой, но, сами понимаете, я же не мог». И слуга смутился, не зная, правильно ли поступил. «Все в порядке, Тирон», — успокоил принц, беря в руки конверт. На нем стояла печать серебряного ручья. «Марейк или Вестеле?» А Нарион тут же вскрыл послание и дважды пробежал по нему глазами. Княжна старалась изложить ситуацию подробно и в то же время завуалированно. Из-за этого суть местами ускользала, но главное, принц понял, ему надо срочно возвращаться в Эркарас, пока папаша не сотворил чего-то пострашнее, чем избиение своего камердинера И ситуация с Иванеску становилась все более двусмысленной. Но Анорион знал заранее, что, возможно, пригревает змею. И отец Вистеле, и Бериан Морвен не были его союзниками. С Марайком ситуация могла пойти по иному пути. Принц использовал этот шанс. Но, похоже, всего лишь сменил одних противников на другого. тирон вызовите ко мне через час всех командиров эркоразского отряда и пакуйте вещи. Основной гарнизон я пока оставлю тут. Мы же завтра с рассветом покинем город небольшой группой». «Да, и передайте на кухню, чтобы нам собрали провиант из расчета на 22 человек. Максимально сытной и по большей части не требующей готовки. Я планирую добраться до столицы как можно быстрее». Ионарион спешно удалился в выделенные ему апартаменты. До совета он планировал, если не пообедать, то как минимум принять ванну. Обычно это хорошо его успокаивало и прочищало мысли. Но не успел принц и разуться, как в дверь постучали. Вот же принесла кого-то нелегкое. он подошел и резко распахнул створку с нескрываемым недовольством на лице. По ту сторону порога стояла княжна. Театра тоже еще не успела переодеться, и более простенькое платье скорби с расклешенными рукавами смотрелось на ней необычно. За те несколько раз, что они общались, Анарион уже привык видеть ее в камзоле и брюках. Впустить девушку внутрь было неприемлемо даже при упрощенном провинциальном этикете. Принц вышел в коридор и, с трудом скрывая раздражение, молча ждал, что последует за этим спонтанным визитом. «Не думала, что придется надевать его дважды за одну неделю», — невпопад проговорила театра махнув рукой сверху вниз вдоль одежды. Я еще раз хочу высказать э, соболезнование. Принимаю. Вы за этим пришли? Платье очень контрастировало с ее темно-карими глазами и черными, как уголь, волосами, но объективно добавляло девушке женственности и делало ее, пожалуй, интересной. Нет, — выдохнула княжна, как-то нервно передернув плечами. Я слышала, вы уезжаете с рассветом, и Феравелл собирается с вами. А не знал, но это не было проблемой. Он же и так, и так обещал решить вопрос со жрецом для сияния и позаниматься с княжичем. «Я подумал о том нашем разговоре. Будет лучше, если брат покинет сияние уже князем». «Так зачем же дело стало? Готовьте передачу титула». Театра смутилась еще больше. «Просто это торжественное мероприятие... Не оскорбит ли такой шаг вас и ваших павших людей?» «Нет», — ответил он Анарион. Сократите процедуру и пригласите минимум людей. В данном случае это не праздник, а насущная необходимость. А если вы волнуетесь, как на это посмотрят другие эльфы, я лично буду присутствовать на передаче. Можете всем любопытствующим сказать, что процедура — мое распоряжение. И, Театр, я оставляю основной отряд у вас с четкими инструкциями. «Сияние будет защищено» но кто-то из княжеской семьи должен здесь находиться. А до королевского бала неделя. Вы разве не собираетесь присутствовать?» «Ох, нет», — быстро ответила девушка, пожалуй, даже с испугом от такой мысли. «Будет уместнее, если брат как новый князь представится королю, и вы же присмотрите за ним в столице?» С неподдельной теплотой уточнила она. А в няньке не подряжался, но на полной надежды взгляд ответить отказом не смог. Ты уверен, что это лучший район для посадки? С сомнением переспросил Ник, глядя на клубящийся внизу вокруг опор яхты туман. "Это третья планета, и уже очень хочется закончить упражнение и гулять где-нибудь среди красот Валинура", мечтательно проговорила Селена, потягиваясь в кресле. "Нет", сухо ответил капитан. Я ни в чем не уверен и знаю не больше вашего. Просто рассуждаю логически. Воздух разреженный, выходить можно только с кислородом. Но, сами видели, под солнышком вся эта многочисленная живность отлично себя чувствует. Здесь же, в низине, стоит двухметровый слой смога, и никого нет. Вероятно, им не подходит такая среда. Судя по газоанализаторам Виктории, Над туманом можно находиться и в кислородной маске, но вниз только в скафандрах. Там и сероводород, и хлор, а может, и еще какие-то прелести, не учитываемые нашими приборами. Здесь однозначно труднодоступно, но хочется верить, что довольно безопасно. Так что предлагаю одеваться и за дело Все встали со своих мест и уже было отправились экипироваться, как Рэд добавил. «Рэйвен, тебе лучше остаться на корабле. Нам нужен будет координатор, а ты единственная, кто не умеет стрелять. Я сейчас выведу в гостиной на мониторы все камеры с викторией и нашей со скафандров. Покажется что-то подозрительным, сразу сообщи». И он протянул девушке гарнитуру для связи. Рэйвен не стала спорить или задавать вопросы, просто кивнула, заметив краем глаза, как плечи Ника при этом слегка расслабились. «На самом деле она не видела ничего нечестного или постыдного, чтобы остаться. Ведь, как брат мужа сказал, так и есть. От нее мало пользы на поверхности. Может, тут внутри будет больше». «И поглядывай за газоанализатором. Вдруг там что-то изменится», — добавила Селена.